Прощальный разговор. Последний день в Германии. Завтра мы с Максом вылетаем. Я так нервничаю, что даже кусок в горло не лезет. Наташа остается здесь. Видимо, решила использовать свой шанс. И кто знает, может быть, ей действительно повезло, и она встретила свою любовь. В любом случае, виза выдана на целый месяц. У подруги будет время разобраться в себе и в своих чувствах но и в желаниях. Макс уехал по своим делам. Он последние два дня все судорожно доделывает. Говорит, это нужно, чтобы больше не приходилось в ближайшее время вылетать в Берлин снова. Алекс, не переставая, звонит каждые полчаса, даже ночью. Все-таки любопытство пересиливает, и я решаюсь посмотреть, что он там пишет. От него каждую минуту приходят сообщения совершенно разного характера, то угроза, то признание в любви, то обвинение меня во всех смертных грехах. Алекс, как всегда, в своем репертуаре. Больше всего на свете меня бесит, когда он пытается оправдать себя, и при этом обвиняет меня. Я виновата только в том, что любила и верила. Не требовала от него ничего взамен, терпела все его приступы ревности, еще даже когда мы жили в Москве. Порой он был очень груб, порой обижал без причины, но я все равно прощала, потому что любила. Макс купил билеты на самолет. Хотя мы вполне могли бы полететь на их частном самолете или заказать чартерный рейс. В этом плане этот мужчина удивил меня, показав себя с какой-то иной стороны. В отличие от своих родственников, он не кичился богатством и не стремился демонстрировать свое положение. Он летал на обычных самолетах, покупая билет бизнес-класса. И мне это нравилось. С ним я ощущала себя снова обычным человеком. В доме Софии я уже почти забыла, что это такое — быть нормальным человеком. А когда мы уже зашли внутрь аэропорта, меня ждал грандиозный сюрприз. Там меня ждал Алекс собственной персоной. Он приехал заранее и поджидал нас прямо недалеко от стойки регистрации на наш рейс. «Нам нужно поговорить», — сказал он, не глядя на Макса. Я растерянно посмотрела сперва на Алекса, затем на моего спутника, и Макс быстро кивнул. Позволяя мне поговорить. Я буду рядом, если что. У нас еще есть время. Мы приехали слишком рано. У нас еще есть время. Мы приехали слишком рано. Малышка, не бросай меня. Ты не можешь вот так взять и улететь. Этого просто не может быть. Его голос дрожал, а глаза были такими испуганными, что мне стало его безумно жаль. — Алекс, ты сделал свой выбор, и мне пришлось уйти. Зачем ты сейчас препятствуешь? Ты же сам этого хотел, — сдержанно произнесла я. Мне хотелось ударить его и бить до тех пор, пока этот козел не поймет, как сильно унизил меня и сколько боли причинил. И как сильно я люблю его до сих пор, несмотря ни на что. Я был идиотом, я хочу все исправить. Не улетай, прошу. Он протянул руку, пытаясь взять мою ладонь, но я резко убрала свою руку, не позволяя ему сделать это. Еще некоторое время я стояла в оцепенении. Мне казалось, что все это произошло с кем-то другим, но никак не со мной. Внезапно на меня словно снизошло какое-то озарение, словно я впервые открыла глаза. «Вот черт! Да это же не могло произойти со мной! С нами! Он же любил меня!» Так сильно любил. А может, только делал вид, что любит, а сам уходил к другой. Все это было не похоже на известный мне образ порядочного парня. Он же никогда не был бабником. И что теперь выясняется? Он спит с другой, пока я жду его дома. В какой-то момент все пошло неправильно. Что я сделала не так? За что он так со мной? Почему? Как? Предательские слезы потекли по щекам. Я беззвучно рыдала, пытаясь понять, где я и что со мной происходит. Все будто в тумане. Я пыталась себя убедить в том, что ничего не произошло, что все это неправда, но глаза видели и четко запомнили произошедшее. Все мои мысли путались. Я никак не могла собрать их в кучу. Сколько раз он мне изменял, пока я, как дура, ждала его дома конченный подонок. Как он мог поступить так со мной? Все эти разговоры о совместном будущем, о глубоких чувствах для него ничего не значили, получается. Он не думал обо мне, когда спал с этой. Как же меня бесила вся эта глупая ситуация. Сколько бы он еще изменял мне, если бы я не узнала правду. Даже думать не хочу, ублюдок. Малышка, давай сядем и поговорим. Взволнованным тоном говорит мой изменник. Черт, он даже не пытается извиниться. По его глазам видно, что он хочет вернуть себе свою игрушку. Но ведь на самом деле он не раскаивается. Это очевидно, что он уж точно не жалеет о своем поступке. И если я вернусь, он снова побежит к Нике. Внезапно меня переполняет ярость. Вся та любовь, что жила во мне, она словно трансформировалась в ненависть. Именно в эту секунду он словно стал для меня чужим. Я больше не чувствую к нему ничего, кроме отвращения. Та сакральная связь, что была между нами, вмиг разорвалась. — Даже не смей ко мне подходить! — внезапно для себя вскрикнула я. Вся моя злость на Алекса вылилась в одной этой фразе. Я ненавидела его руки, глаза, волосы. Все, что я так любила раньше в нем, сейчас я ненавидела. Он не слушал моих просьб. Он оставался рядом и продолжал говорить со мной. «Ты же знаешь, что я люблю только тебя. Мне не нужен никто другой». Какими банальными фразами он говорит. Придумал бы хоть что-нибудь, что было бы похоже на правду, а не использовал эти гребаные клише, которые ничем не помогают. Алекс, ты зря приехал. Я уже все решила. Я улетаю в Москву. Мне надоело, что ты используешь меня. У тебя было время все исправить, но ты предпочел провести его с никой. Вот и катись к ней. «Она тебя с радостью примет!» Я не стала больше слушать его. «К черту все! Начну новую жизнь!» Хотя я и пыталась резко обрубить концы, в реальности все не бывает так легко. Всю ночь я провела, рыдая в подушку. Чем она лучше меня? Может, он никогда не любил меня, а только использовал? Алекс оказался обычный бабник, а я об этом не знала. И искренне надеялась построить с ним счастливую семью когда-нибудь. А может быть, он с ней уже давно и просто не знал, как уйти от меня. Тогда зачем он столько раз звонил мне, а теперь еще и приехал в аэропорт? Ни на один из вопросов я не могу найти ответа. И это сильнее всего угнетает. Почему именно мне достался такой садист и эгоист? Всю ночь я то жалела себя, то ненавидела его. Я закрыла глаза и почувствовала его прикосновение. Когда он меня касался, я всегда чувствовала себя особенной. А теперь... А что теперь? Теперь я осталась ни с чем. Я много слышала про то, что все мужчины поголовно изменяют. Однако я надеялась, что именно меня это не коснется. Коснулась, причем хорошенько так коснулась. В голове снова всплыли картинки того вечера. — Нет, даже думать об этом не хочу. Нужно поскорее переключиться на что-то другое и забыть его. Не могу же я думать о нем в вечность. А ведь раньше я была бы только рада думать о нем всю свою жизнь и даже больше. Только он занимался моими мысли. Он жил в них и не планировал выселяться. А тут всего лишь одна ситуация, и его больше нет ни в моих мыслях, ни в моем сердце. Точнее... Пока что он там все еще есть, но я избавлюсь от мысли о нем и чувств, что я еще испытываю. Все, на этом точно хватит. Пора заняться каким-нибудь важным делом и перестать думать об этом подонке, пока не стало хуже. Надо всего лишь занять себя и забыть, будто его и не существовало в моей жизни. Это легко, стоит только попробовать. Я смогу. Я точно смогу забыть его навсегда, и тогда я снова смогу стать счастливой. А пока что нужно заблокировать свои мысли и чувства точно так же, как я заблокировала номер бывшего в телефоне. Могла бы я удалить эти свои чувства так же легко, как удаляют фотки в телефоне. Как вообще могло так получиться, что я влюбилась по уши в такого черствого и бесчувственного эгоиста? И, клянусь, я готова отдаться ему полностью. Мне в тот момент казалось, что я готова ради него и в огонь и воду. Готова жить с болью, любить его до последнего дыхания.